Глава первая. Случайное знакомство. Альраун Саймон, который с виду напоминал с е р о г о в угольную полоску кота с горящими оранжевым огоньком глазами, ободранным ухом и очень бойким характером, давно уже поселился в небольшом, но очень уютном особняке прозектора к о ш м а р и у с а господина Мортимера Кадавруса. И с того момента у этого достопочтенного джентльмена В жизни поприбавилось проблем. Господин Кадаврус любил размеренное и спокойное существование, несмотря на то, что по долгу службы вот уже без малого пятнадцать лет никак не мог предаться такому образу жизни. Во всем был человеком положительным и весьма уважаемым в городе. Говорят, что он даже был на хорошем счету самого короля в а л и с а Скрытного, что, впрочем, невозможно не подтвердить, н и опровергнуть. поскольку король вместе с другими обитателями разрушенного замка находится очень далеко от к о ш м а р и у с а и мало кто хотел бы с ним встретиться лично. Господин Кадаврус везде соблюдал порядок и все всегда у него было на своих местах. К этому о б я з ы в а л а должность п р о ф е к т о р а к о ш м а р и у с а В городе, где так много загадочного и странного, где з а г р о б н а я жизнь такое же обычное явление, как и предшествующая ей жизнь обыкновенная, От прозектора требуются исключительная ответственность и порядочность, а также умение хранить мрачные тайны, которые могут поведать клиенты, коих в день господин Кадаврус принимает по два десятка. Прозектор в к о ш м а р и у с е едва ли не самый важный человек в городе, хотя это может прозвучать и нескромно. Изначально прозектор призван заниматься малоприятной работой по вскрытию и препарированию усопших. Однако в к о ш м а р и у с е усопшие нередко приходят к п р о з е к т о р у самостоятельно, и ему не остается ничего иного, кроме как внимательно слушать посетителей, осматривать их бутон обычный терапевт, а также составлять многочисленные документы, необходимые для юридически подтвержденного перехода из условного мира живых в мир мертвых. Кроме того, п р о з е к т о р зачастую разрешает разные конфликты между жителями города. Большинство кошмаритян твердо верит, что повздувшие соседи, разведенные супруги, не поделившие даму сердца джентльмены или разругавшиеся приятели — контингент ненадежный. Именно из такого контингента чаще всего выходят очередные внезапные постояльцы великого погоста, а следовательно и клиенты господина Кадавруса. Надо признать, что жители к о ш м а р и у с а неплохо разбираются в психологии. Словом, у господина Кадавруса и без Альрауна хватало забот, но с тех пор, как Саймон появился в его доме, их стало еще больше. И все же добрый п р о з е к т о р не мог не приютить Саймона у себя, ведь однажды он спас Альрауну жизнь. Случилось это так: господин Кадаврус большой любитель прогулок по побережью блеклой реки. Однажды неспешно прохаживаясь вдоль берега, Он увидел, что на ветке сухой и с к р ю ч е н н о й ивы сидит Саймон, правда тогда имени у Альраун а еще не было, и с любопытством высматривает в мутной воде рыбу. В ту пору течение у реки было довольно сильное, так как шел сезон дождей. Река немного даже вышла из берегов, а потому рыбы в ней было предостаточно. Низкие ветки ивы росли как раз над водой и могли бы послужить прекрасным подспорьем для того, кто умеет рыбачить. Но Альраун Воспользоваться этим преимуществом не сумел. К сожалению, рыболовом он был скверным. Когда он решился и запустил свою мохнатую лапу в воду, чтобы подцепить плавающую рыбину, то не удержался на дереве и б у л т ы х н у л с я в воду. Господин Кадаврус, увидев это, со всех ног бросился ему на помощь. Пловец, надо заметить, из а л ь р а у н а оказался тоже так себе и была велика вероятность, что он не доплывет до берега, а пойдет к дну. Но все же Альрауну повезло. Течение несло его прямо к спасителю. Вскоре он оказался в руках заботливого господина Кадавруса. Стремительные воды блеклой реки не унесли его, и он остался жив. Когда спаситель привел Альрауна в свой особняк, его там обогрели у камина, накормили, дали выпить горячего глега, а после господин Кадаврус предложил гостю остаться жить у него. Ушёл и по натуре Альраун, мигом взвесил все за и против выдвинутого предложения и почти тут же его принял, согласившись даже носить дурацкое имя Саймон. Как известно, мы в ответе за тех, кого приручили, а господин Кадаврус безоговорочно следовал установленным правилам и моральным нормам, поэтому относился к своему подопечному со всей душой. Напротив, Саймон никаких правил не придерживался вовсе. И в отличие от своего покровителя не был обременен ни ответственностью, ни гражданским долгом. От природы а л ь р а у н ы отличаются дурным характером. Они любят пакостничать и досаждать людям. К тому же Саймон еще и р о д и л с я похожим на кота, что тоже накладывало определенный отпечаток. Даром, что он не отличался ловкостью и напрочь был лишен грациозности, которая есть у каждого уважающего себя представителя славного семейства кошачьих. Зато все, что касается дерзости и граничащей с б е с т а к т н о с т ь ю любви к независимости, он, кажется, перенял у кошек сполна. Все эти обстоятельства позволили ему развить свой неусидчивый шальной характер до невообразимых пределов. Он хамил посетителям, приходившим к господину Кадаврусу за советом или по делу. Он перечил мистеру Роджеру, грибовщику-философу, хорошему другу прозектора, с которым господин Кадаврус часто до позднего вечера беседовал в гостиной за чашкой кофе, какао или за бокалом бренди. Он постоянно пояснячил перед Драугом, у п р е м дворецким, который, х о т ь и был у ч т и в сдержан и невозмутим, как и все, обладал пределом терпения. Иногда срывался и гонялся за Саймоном. По всему двухэтажному дому со старинной шпагой из коллекции господина Кадавруса. Конечно же, Саймон задирал прохожих по утрам, когда те спешили по своим делам мимо дома прозектора. Сидя на безопасном удалении на рифленой коричневой плиткой кривой крыши особняка, он то гримасничал, то орал сверху всякие неприличные стежки, то кидался камешками и косточками от ягота, мог даже плюнуть на шляпку какой-нибудь даме. Это вполне было в его духе. Спал он до самого обеда. А днем, если у господина Кадавруса не было посетителей, слонялся по особняку и устраивал разные пакости. Вечером он старался привлечь внимание всех, кто находился в доме. Шумел, носился по лестницам, таскал со стола еду, влезал в чужие разговоры, за что господину Кадаврусу то и дело приходилось извиняться перед посетителями и гостями. В особняке господина Кадавруса жила также а г р и п и н а ведьма средней руки. То есть, вроде бы и ведьма, но с очень слабой колдовской силой. В основном свои умения она использовала в кулинарии, что было весьма кстати. Готовить она любила и делала это отменно. Сказывалось, что из всех многочисленных ведьмовских наук а г р и п и н а в совершенстве знала лишь зельеварение. Агриппина, женщина строгая и консервативная, сильно разозлившись, могла навести порчу или небольшой сглаз. Она была единственным человеком, которого Саймон боялся, или, если говорить точнее, опасался и считался с ней, а потому вел себя в ее присутствии осторожнее. Причины на то были: во-первых, она готовила для него рыбу, которую он просто обожал; во-вторых, она могла подсыпать слабенького яду в эту самую рыбу. И пришлось бы Саймону тогда пить противные отвары. Ну и в третьих, как ни крути, она все-таки была ведьмой. Таким образом, отношения у Саймона со всеми вокруг складывались не самые дружественные. Кто-то его даже откровенно ненавидел. Самого своего покровителя господина Кадавруса Саймон, если говорить на чистоту, тоже не сильно-то и уважал. Но п а м я т у я о том, что тот для него сделал... Все же не позволял себе слишком сильно ему докучать. Альраун жил под крышей прозектора, но считал себя в доме главней всех, как это часто случается и у котов. Хотя, как мы уже разобрались, котом в действительности он не являлся, а всего лишь был похож на него. Впрочем, альрауны сами по себе существа со сложным характером. Как бы то ни было, жилось с а й м о н у легко и весело. Он знал, что все его шалости со временем будут забыты, а господин Кадаврус человек отходчивый и случае чего простит с а й м о н у любую проделку. Он был уверен, что всегда будет сыт и согрет и может делать все, что заблагорассудится. Прожив т а к о й жизнью без малого два года, с а й м о н в конец обнаглел от безнаказанности. Хотя г р е п и н а и ругала его и даже начала называть котом о б о р м о т о м а д р а у к иногда пытался проткнуть его старинной шпагой с почерневшим от времени фесом. Почти все хулиганские выходки сходились с рук этому несносному альрауну. Такое положение дел, возможно, продолжалось бы еще черт знает сколько, не случись однажды одного инцидента.